Глава 1445. Одно слово. Туманная фигура за барьером имела длинные волосы и носила халат. Кроме глаз, черты лица были размыты, но в этих холодных и безжалостных глазах отсутствовала жизнь. Они были абсолютно пустыми, словно эта фигура была не более чем оружием. Именно такое чувство возникло у Манхао при виде фигуры за невидимым барьером. Тем временем барьер продолжил опускаться, сминая смерч армии призраков, На дрожащей земле образовывались трещины и провалы. Горы, реки и всё в мире, даже алтарь, начали разрушаться под чудовищным гнётом. Группа парагонов Школы безбрежных Просторов лишилась дара речи. В попытке защититься от давления они раскрутили культивацию на полную, правда это не особо им помогло. В этот критический момент бронзовая лампа внутри Манхау ярко вспыхнула, словно накапливала силу для мощного выброса. Прежде чем это произошло, с далёкого девятого континента, где на троне сидела гигантская фигура, повияла едва уловимыми эмунациями. Вместе с ними Манхао услышал доносящийся оттуда голос. Сперва он был совсем тихим, но спустя мгновение он стал громче. В конце концов он смог разобрать, что голос сказал, и... Одна буква почему-то звучала как музыкальная нота. С девятого континента прозвучало всего одно слово, но восьмой континент задрожал, и там потускнел свет. Оставив смятение на восьмом континенте, этот звук двинулся к седьмому, а потом перекинулся на шестой континент. Небо задрожало, весь мир затопил рокот. Звук тем временем приближался к Манхау. Когда звук достиг пятого континента, он изменился. Теперь Манхау услышал что-то вроде «Зыди». «Зыди!» Это не выглядело как два отдельных слова. Вместе со звуком пришёл жуткий свист ветра, из-за которого всё вокруг содрогалось. Слово прошло через пятый континент, потом четвёртый, третий и второй. На первом континенте оба звука слились воедино. Это было не два разных слова «и-изыди», а одно. «Изыди! Изыди! Изыди!» Раз за разом звучало эхо этого слова. Казалось, небеса сотряс чудовищный взрыв. Похоже, это слово произнесли настолько далеко, и оно прокатилось по миру настолько быстро, что в итоге разделилось на две части. Но сейчас на первом континенте оно породило невероятную силу, способную не спровергнуть небеса и расколоть землю. Первый континент утонул в сильнейшем рокоте. Горы качались, реки бурлили, ветер безумно выл. В небе вспыхивали вспышки безумных цветов. Это слово несло с собой такую силу и власть, что весь мир содрогнулся. Одно слово раздавило небесную мощь, одно слово изумило всё сущее. Из-за него невидимый барьер задрожал и начал покрываться трещинами. В следующий миг он разбился. Это слово всколыхнуло небеса, а затуманенная фигура исказилась, словно в неё ударил ураган, потом исчезла. Произошло нечто немыслимое, и всё из-за одного слова. Гигант на троне одним словом изменил всё. Довещая мощь Всевышнего рассеялась, небеса раскололись. Словно некая гигантская рука пронеслась по небу и земле, сметая всё, что не принадлежало Некрополю. Даже воля Всевышнего не устояла и была изгнана. Манхао обернулся и ошеломлённо посмотрел на Девятый Континент. Несмотря на хаотичность мысли, он понял, что только он слышал этот голос. Глава школы и остальные ничего не заметили, их била крупная дрожь, но не из-за голоса. Они ошибочно приписали произошедшее Манхао. Манхао внезапно жутко захотелось попасть на Девятый Континент и самому взглянуть на того, кто произнёс это слово, кем он был. От далёкой фигуры исходили эманации трансцендентности... К тому же одно его слово несло в себе практически безграничную силу. Такой человек явно должен быть практиком, достигшим трансцендентности. Это что, патриарх безбрежные просторы? Мелькнула у него мысль. В голову больше ничего не приходило. Какое-то время ещё так простояв, Манхау взмахнул рукавом и успокоил разбушевавшуюся силу культивации. Рокот в небе стих, землетрясение тоже прекратилось, всё вернулось в норму, словно здесь недавно не бушевал безумный ураган. Манхао закрыл глаза. Его сердце продолжало бешено колотиться в груди. Произошло слишком много всего. К тому же ему владело желание узнать, кто произнес слово «изыди». Ему хотелось выяснить, почему Всевышний страшится бессмертного, что означало появление демона, как именно демон был связан со Всевышним, почему у них были одинаковые корни. Ещё больше он хотел узнать, почему мир горы и моря был обречён на гибель. Событиями управлял кто-то за сценой. И имя этого кукловода было всевышней Теперь имя Всевышний крепко отпечаталось в памяти Манхао. Для него оно стало первой ниточкой, с которой можно было начать распутывать весь этот клубок тайны секретов. Открыв глаза, он увидел пыхтящих практиков школы безбрежных просторов. После случившегося никто не мог больше сохранять спокойствие. Сначала он провёл на алтаре 16 дней, потом появилась аура трансцендентности, которая сотрясла небеса, следом на них обрушилась небесная мощь, После всего случившегося они по-настоящему боялись Манхао. Когда Манхао вернул себе самообладание, его взгляд вновь устремился к Девятому Континенту. Наконец третий глаз медленно закрылся, после чего он сошёл с алтаря. Практики Школы Безбрежных Просторов не знали, что и думать. После небольшой паузы глава школы прочистил горло и уже хотел что-то сказать, как вдруг у них под ногами задрожала земля. По небу пошли волны, а потом сверху брызнул жемчужный свет — В нём чувствовался неописуемый жар, который начал разгонять леднящий холод первого континента, но не это привлекло внимание практиков. Манхау и остальные парагоны заметили, как из земли начала пробиваться трава, в следующий миг они уже стояли на изумрудном ковре. Груды камня в районах вдалеке начали взмывать в воздух и складываться в здания, словно время внезапно начало двигаться вспять. Перед ними постепенно появлялся город, а вдалеке вырастали горы, реки наполнились водой. Это происходило не только рядом с ними. Весь первый континент переживал невиданную метаморфозу. Время вышло! Глава школы побледнел. Нельзя больше здесь оставаться. Если не уберёмся отсюда, то все умрём. Манхао, даже власть над призраками не убережёт тебя от гибели. Все за мной! Вперёд! Глава школы в лучу света умчался вдаль. Похоже, остальные парагоны знали, что здесь творилось. Все без исключения взмыли в небо. среди них были При виде такой странной реакции своих спутников, глаза Манхау блеснули. Он чувствовал, как пламя в бронзовой лампе постепенно гаснет, а с ним исчезает и загадочная связь с призраками. Поднявшись в воздух, он присоединился к остальным на пути к мосту, по пути глава школы объяснил Манхау причину такой спешки. «После открытия Некрополя даётся всего 10 дней, чтобы добраться до Первого Континента, потому с внешними областями начинает твориться какая-то чертовщина. Однажды мы чуть не превысили это время», И тогда руины снаружи континента начали возвращаться к своему первоначальному облику, который они имели много веков назад. Появились даже живые люди, но потом произошло что-то совсем странное. Они все умерли, с ними погибло несколько наших. По достижении первого континента у нас один месяц на то, чтобы добраться до второго. В противном случае Некрополь надлежит покинуть. После увиденного в областях перед первым континента мне даже думать не хочется о том, что происходит на самом континенте». «Бытует мнение, что Некрополь является одним из самых опасных мест во всех безбрежных просторах, и это отнюдь не преувеличение. Здесь опасно находиться даже по с девятью санкциями. Сейчас мы вынуждены покинуть это место. Мы можем вернуться как минимум через год. Надеюсь, в следующий раз мы доберёмся до второго континента. Если всё удастся, тогда сможем остаться там немного дольше». Слушая старика, Мэн Хоу чувствовал, как угасала связь с призраками. Вскоре её не стало, бронзовая лампа при этом почти полностью погасла, обернувшись он увидел нечто, от чего ему стало не по себе. Руины бесследно исчезли, на огромном континенте как встарь раскинулись величественные города, словно из ниоткуда появились статуи. На месте, где раньше не было ничего, кроме равнины, вырастали горы, всё это оказалось миражом.